Глава 5. Миры страдания – это позор нашей страны. В современном цивилизованном обществе не может быть такого явления, как планеты тюрьмы. Ни один человек не заслуживает наказания в виде пожизненного нахождения в подобных местах, без единого шанса выбраться оттуда. Лариса Клай, активистка движения за права заключенных в империи Арна. Первое, на что я обратил внимание, когда стал осматривать один из автомобилей, доставшихся мне от нападавших, было то, что в качестве топлива там использовалась электроэнергия. Что, на мой взгляд, было несколько странно. Я почему-то ожидал чего-то наподобие земных двигателей внутреннего сгорания, работающих на каком-нибудь местном бензине, керосине, дизельном топливе или другом подобном топливе. Все же здесь была ситуация сродни постапокалипсису, и техническая деградация по-любому должна была присутствовать. Но, похоже, это них не коснулось местных транспортных средств. По крайней мере, их внутреннего содержания. Местный паренек, который предложил мне свою помощь, показал и рассказал об общих принципах работы машин, которые теперь были мои, был отлично знаком с их устройством. Аккумулятор, который выступал в качестве источника питания для автомобильного двигателя, был размером с небольшой прямоугольник и выглядел не слишком впечатляющим внешне. Обычная пластиковая коробка черного цвета. Но, по словам моего нового знакомого, он отлично работал, и одной его заправки хватало примерно километров на 500 движения. Что, на мой взгляд, было вполне неплохо. Его можно было отдать для заправки в любую мастерскую, где было специальное оборудование, для этого и зарядить за определенную плату. В принципе, по общему виду машин можно было сказать, что здесь ситуация с техникой была все же не аховая. До какого-нибудь пары угля они еще не скатились. Что меня очень радовало. Кто его знает, может, у них тут какой-нибудь космический корабль найдется? В Трелоне таким не пройти, там прямо на воротах проверяют и спрашивают, кто и зачем едет в город. Всяких психов не пускают, очень строго следят за этим. Эти там точно никогда не были. Молодой аборигент по имени Тео чуть пнул ногой по одному из мертвых. Он занимался тем, что стаскивал одежду с моих недавних противников, но при этом все время поглядывал на меня и периодически начинал расписывать, какой прекрасный город, откуда он родом, И как там безопасно и прекрасно. Вообще-то он вел рассказ о всем мире, но периодически его монолог сворачивал. Я пока не задавал много вопросов и преимущественно говорил парень. На его город. И он предлагал мне туда обязательно поехать. Приходилось чуть недовольными взглядами направлять его повествование в нужные русла. русло. Он оказался весьма толковым и понимал мои намеки с полуслова. А ведь могло выйти все несколько по-другому. Когда он только подъехал ко мне, то, признаюсь честно, я подумал прикончить его, как и тех восьмерых, чьи тела сейчас лежали разбросаны неподалеку. Допросить да его узнать о местных порядках можно было у двух раненых, которые тогда были еще живы и способны вести беседу. Сильная боль вполне могла сделать из них неплохие источники информации. Но услышав его слова о том, что он вроде как не имеет к ним никакого отношения и не почувствовав ледяных игл в затылке, которые бы предупреждали меня об опасности в ближайшее время, я в конечном итоге передумал и решил все же выслушать этого паренька Тео. Поэтому, по-быстрому добив двух райных падальщиков, название их клана мне сказал мой новый гид по миру девятки. Я предложил моему новому знакомцу сделку. Он мне рассказывает об этом мире, что тут и как творится, а я беру его в долю при продаже всего добра, что будет собрано с убитых, включая их машины. Десятая часть была вполне справедливой долей, на мой скушенный взгляд, космического разбойника. Информация не просто полилась ручейком, как говорится, это был настоящий поток. Минут за двадцать я узнал обо всем местном сообществе, самых крупных кланах, их взаимоотношениях друг с другом, жизни простых людей, перспективах новичков типа меня. Из-за быстрого чрезвычайно сумбурного изложения я по большому счету был склонен скорее доверять его рассказу, чем предполагать обман. Определенные искажения, конечно же, имели место быть. В частности, про самый удобный и лучший город для проживания на планете, родной город Тео, город трилони и о самом справедливом клане, которому, понятное дело, принадлежит этот город, Вестников Смерти, присоединившись к которым, я сразу обеспечу себе безоблачное будущее. Он очень сильно расхваливал это поселение и стремился сделать ему и его правителям, так сказать, хорошую рекламу. Сначала я насторожился и, предполагая какую-то ловушку, чуть надавил на Тео, чтобы выяснить причину такой его красноречия относительно того места и его настоятельных попыток завлечь меня туда. Но причина его постоянного съезжания на Трелоне и Вестников оказался весьма банальный деньги. И, конечно, то, что он сам жил там. Как оказалось, тут ценились определенные типы пребывающих извне людей. В первую очередь, это техники или вообще кто угодно, у кого были хоть какие-то познания в этой области. И такой интерес был вполне объясним, на мой взгляд, учитывая изолированное положение планеты от развитых миров. Также здесь были очень рады военным модификантам наподобие меня что тоже было вполне логичным, если вспомнить, что это была за планета. За привоз такого неформата в клан можно было весьма неплохо заработать. Суммы премии бывали вполне приличными. Причем вовсе не обязательно было вести именно квестникам смерти в Трелоне. По словам Тео, любой клан отвалил бы ему кучу местной валюты, если бы он привез меня в первую очередь к ним. А уж там мне бы начали делать щедрое предложение ради окончательного вступления туда. Учитывая постоянные войны, что здесь шли, можно было смело предполагать, что мне с моими марканскими имплантами и загруженной базой десантник-универсал хорошее место найдется в любом городе и у любой группировки. Прикинув ситуацию и немного подумав, я в конечном итоге все же решил согласиться на предложение Тео. Причин было несколько, но самое главное было в том, что его родной город был самым большим и многочисленным поселением в ближайшей округе. До остальных нужно было добираться несколько дней, если не недель. А до Трелони было меньше суток пути, но туда по-любому нужно было отправиться хотя бы для того, чтобы продать вещи дохлых падальщиков. Вступать в клан Вестников Смерти или нет, я по большому счету еще не решил, но присмотреться к нему было нужно. Те, кто сумел подмять под себя целый город, определенно этого стоили. Ведь в конце концов я не собирался вести жизнь такого героя-одиночки на планете тюрьме. Вовсе нет. Присоединиться к какой-нибудь уже сформировавшейся группировке намного проще и легче, чем создавать ее самому с нуля. А делать это по-любому придется. Потому что выжить в таком месте, как мир страданий номер девять, одному будет сложновато. По крайней мере, если охота это делать в относительном комфорте. Для этого лучше было примкнуть к кому-то, кто уже здесь давно. К тому, у кого есть силы и собственное место, пригодное для постоянного проживания. Бегать в одно рыло и с одним стволом за пазухой было не самой лучшей идеей. Мне хватило нескольких месяцев проживания в скотских условиях на той уже далекой ледяной планете. Хватит с меня такого образа жизни. Лучше жить в городе. А так как меня вряд ли оставят в покое, учитывая мои модификации, то вступить в какой-нибудь клан все равно придется, если захочу поселиться в пределах городской черты. Понятное дело, что, скорее всего, нужно будет повоевать за них. Но в конечном итоге плюс от такого вхождения в общем счете перевешивали возможные минусы. Тем более, что я ведь не собирался быть вечно на каких-нибудь вторых ролях. Можно будет и до властной верхушки добраться когда-нибудь. Так что осталось только решить, к какой именно группе присоединиться. Всех раздел, я повернулся к пареньку. Тот молча кивнул на голые тела, бросил последнюю куртку в кучу уже снятой одежды. Загружая все шмотки в одну из тачек, поедем в твой Трелони, посмотрим, что это за городок такой. Обрадованно кивнув, Тео стал быстро забрасывать вещи падальщиков внутрь одной из машин. Сделав жесткую сцепку из двух авто, я, без проблем разобравшись с управлением, повел машину за баги странника. Именно так паренек назвал себя, когда рассказывал о своей жизни тут. Это было не кличка или название какой-то банды, к которой он принадлежал. Оказалось, что так называется профессия, которой Тео по большей части зарабатывает себе на жизнь. Потому что встречать пришедших с небес у него не очень получалось. Три раза за всю жизнь не слишком хороший результат, как по мне. Нужны ли были какие-то другие источники дохода? и он в 16 лет устроился работать странником. После короткого объяснения о том, чем он конкретно занимается, мне жутко захотелось расхохотаться в полный голос. Как оказалось, за таким пафосным, можно даже сказать, типичным названием, по сути, скрывалась профессия почтальона. Да, именно так. Пацан развозил всякого рода небольшой груз по небольшим фермам и поселкам, расположенным вокруг Трелони, посылки, письма и тому подобную ерунду. А также рассказывал новости из большого мира. Тут не было постоянного сообщения между поселениями, и такие, как Тео, осуществляли, кроме всего прочего, еще и такую функцию. Никакой сети, радио и телевидения тут не было уже давно. У широких слоев населения так точно. Как обстояло дело у кланов, Тео сказать наверняка не мог. Но лично я думал, что связь между своими они должны были суметь наладить. Учитывая наличие автомобиля и огнестрельного оружия, с технической стороны это не должно было представлять особых проблем. Мы добрались до города часов через семь непрерывного движения. Еще даже не успело стемнеть, хотя я подозревал, что это связано, скорее всего, с другим периодом оборота планеты вокруг местного солнца. Если судить по тому, как он медленно двигался по небосводу, можно было предположить, что сутки здесь как минимум часов на 12 длиннее, чем стандартный галактический день, который, как это ни странно, был почти таким же, как продолжительность одного дня на Земле. Триллони показалось не внезапно. Он медленно вырастал из-за горизонта по мере нашего продвижения к нему. Огромные высотные здания, оставшиеся со старых времен, все еще стояли на своих местах, не разрушившиеся и издалека выглядевшие вполне даже целыми. Впрочем, это ощущение было обманчивым. По словам Тео, люди теперь жили на самом краю и занимали не слишком большую часть старого города. А в высотках вообще почти никто не жил, так как это было не слишком удобным из-за отсутствия водопровода, канализации и вообще общих удобств. Намного лучше жилось на месте бывшего пригорода Трелони, там, где раньше были парки, спортивные площадки, различные декоративные садовые галереи. Оставшиеся в живых жители снесли все это, и на их месте стали возводить небольшие двух-, трех-, иногда четырехэтажные домики. Они не стали куда-то переезжать далеко от своего бывшего города. Все-таки память есть памяти, покинуть родные края довольно сложно для человека, который прожил много лет на одном месте. А выстроили почти новый город хотя часть старых зданий все же использовалась и сейчас. Например, одна из высоток, где была расположена главная штаб-квартира клана, который контролировал город Трелони, — Вестников Смерти. Они там не просто жили, но и даже поддерживали в каком-то работоспособном состоянии. То есть там был свет, каким-то образом работала канализация, водопровод, и даже лифты вполне сносно возносили своих обитателей и их посетителей на верхние этажи. Тео пару раз был там и был от этих посещений в полном восторге. Но сейчас наш путь лежал вовсе не в сторону одиноко стоявшего высокого здания, которое местные называли башней. Дела с вестниками могут и подождать. Сначала мне нужно было пристроить свои трофеи, и для этого мы направлялись на рыночную площадь, которая здесь также присутствовала. Пройти через ворота в стене, которая окружала город на высоту метров пять, оказалось несложным. Тео узнали меня пропустили вместе с ним, почти не задавая вопросов. Не уверен, что будь я один, мне бы также удалось это сделать. Все-таки это был довольно опасный мир, где не слишком доверяли чужакам. 900 монет? Я с недоумением смотрел на небольшие длинные прямоугольники из неизвестного мне металла. Я предполагал, что монеты должны быть несколько другого вида. Господин Рис, каждая такая полоска стоит ровно 100 монет. 900 монет займут очень много места и весить будут немало. Так намного удобнее. Торговец улыбался щербатым ртом и при каждом слове кивал, словно китайский болванчик. Я покосился на Тео, но тот тоже утвердительно закивал. Ладно, черт с ними, пусть будут эти бруски. Если окажется, что это какой-то обман, то я обязательно вернусь сюда, чтобы выпустить кишки тому, кто меня попытался надуть. Сказав это вслух и не слушая заверения в абсолютной честности почтенного купца Рахима, который ведет свои дела в Трилоне уже больше десяти лет, я направился к выходу. Всю добычу в виде двух авто, оружия и даже одежды падальщиков, больше этих любителей походится на других людей ничего не оказалось, я сдал по совету Тео сразу одному скупщику. Конечно, при этом я чуть прогулялся по рынку и поспрашивал про цены на авто. Но, как оказалось, желающих купить средства передвижения для себя оказалось не слишком много. Несмотря на то, что в городе проживало порядка сотни тысяч жителей, транспортные средства в виде машин не пользовались большой популярностью. В основном из-за дороговизны их обслуживания заправок. Поэтому пришлось довольствоваться ценой, которую предложил этот Рахим. Хотя девять сотен было вполне приличной суммой, на которую тут можно жить без всяких проблем в течение пары месяцев, причем ни в чё себе не отказывая. «Куда теперь?» — спросил меня Тео, когда мы вышли из магазинчика, где была проведена сделка по продаже добычи. «Может, к вестникам?» Я посмотрел на парня и усмехнулся. Ему явно не терпелось получить деньги за то, чтобы привести меня к местному клану. «Сначала одежды и оружие», — ответил я. «Мне надоело, что люди пялятся на мою оранжевую робу и на меня». Хочется не слишком выделяться из толпы, и оружие надо бы прикупить нормального. Ни машину, ни оружие падальщиков я решил не оставлять у себя. Так как, по словам все того же Тео Почтальона, в городе при желании можно было приобрести кое-что получше. Да и сам клан Вестников Смерти стоило учитывать. Если я все же окажусь в их рядах, а такая вероятность событий была вполне вероятна, то у них в закромах наверняка есть какое-нибудь оружие и транспорт на порядок другой выше того хлама, что мы пару минут назад продали. Тео кивнул и повел меня через толпу в сторону каких-то других строений. Идя за ним, я попутно оглядывался, разглядывая как сами городские здания, так и их обитатели. Вообще городок был вполне ничего. Мне он чем-то напоминал уже почти мною забытый город-порт Тамп. Такие же невысокие здания, почти такая же разношерстно одетая толпа людей, медленно дрейфующие по нешироким улицам в обе стороны. Конечно, отличия были и были вполне серьезными начиная от стиля одежды местных и заканчивая архитектурным дизайном городских строений. Но все же там и Трилони были похожи между собой больше, чем если сравнить последнего с таким городом, как Эланта или Лира. Те отличались от этого местечка кардинально. Даже несмотря на видневшиеся недалеко высотные пустые дома, в Трилоне не было ощущения современного технологически развитого города, какие сразу же испытываешь в той Иланте, даже если оказываешься там сразу после имперской бомбардировки города. Но меня это вполне устраивало. Одежда была куплена меньше, чем за пять минут. Темно-серые штаны, короткие сапоги, почти такого же цвета короткий плащ и рубашка обошлись мне в пятьдесят монет. Причем все, за исключением рубашки, были сделаны из кожи какого-то местного животного и были вполне ничего на внешне. От защитного панциря, который мне предложил продавец одежды в ответ на мой вопрос о броне на тело, я категорически отказался. Эта штука мало того, что весила килограмм под 20, так еще не факт, что смогла бы удержать выстрел с близкого расстояния. Таскать на себе эту бандуру в качестве защиты я точно не собирался. Эх, сейчас бы сюда мой старый добрый БСС-14. Мечты, мечты. С оружием проблем тоже не возникло. И после 10 минут перебирания вооруженной оружейной всякого рода товара я стал обладателем многозарядного пистолета-пулемета со странным названием «Кирка». Магазин на 30 патронов, механизм автоматического ведения огня, компактный размер, удобное крепление, позволяющее носить оружие на внутренней стороне плаща. Это были те преимущества, ради которых я не пожалел целых 200 монет. Плюс еще пришлось заплатить за патроны дополнительные две обоймы 30 монет. Но в целом я посчитал покупку вполне удачной. С этой крошкой при необходимости можно вполне неплохо повоевать. И в качестве личного оружия кирка определенно мне подходила. — Так, теперь пообедаем, и можно будет двигаться к твоим приятелям, — сказал я, закрепляя только что приобретенный пистолет-пулемет за отворотом плаща. — Честно говоря, мне и самому интересно, что они мне смогут предложить. — Отлично, — сразу золобался Тео. — Вестники богатые кланы и платят своим воинам очень хорошо. Уверен, что вы будете очень довольны. Обед прошел в небольшой таверне, недалеко от оружейной лавки, без эксцессов и неприятностей. Мы ели прямо на улице, сидя за крайним столиком, и на нас почти не обращали внимания. Я со своим костюмом теперь не так выделялся из толпы, как это было до этого, когда на мне была еще моя оранжевая роба, которая осталась в лавке, которую, надеюсь, я больше никогда не надену. Это здесь. Подождите, я скажу, кого привел. Мы стояли перед закрытыми воротами, ведущими во внутренний двор территории базы Вестников Смерти. Пятиметровый забор, изготовленный то ли из бетона, то ли из чего-то подобного, надежно закрывал от посторонних глаз все, что там происходило но он не мог скрыть за собой здание, возвышающееся за ним этажей на сто вверх. Это была цитадель клана. Несмотря на прошедшие годы, оно выглядело вполне даже ничего. По крайней мере, выбитых окон или каких-то повреждений снаружи видно не было. Похоже, хозяева города действительно заботились о своей штаб-квартире и имели для этого не только деньги, но и квалифицированный персонал. Не знаю, что там насчет работающего лифта, но автоматические мойщики внешней поверхности явно работали если только, конечно, вестники не драли окна и стены при помощи людей, что было бы не слишком продуктивным, учитывая обстоятельства. Хотя, кто их знает? «Можно зайти», — сказал вернувшись от ворот Тео. «С тобой поговорит сам Рик Сандерс. Он правая рука лидера вестников Дорбана, а также возглавляет все вооруженные силы клана. И он такой же измененный, как и вы, господин Рис». Я задумчиво глянул на Тео и чуть кивнул благодаря его за информацию. В принципе, он был неплохой паренек. Свою награду он определенно заслужил за то, что привел меня сюда, показал город и рассказал о местных порядках в этом мире. Поэтому я вручил ему один из брусков в денежном эквиваленте, равном ста монетам, а сам направился в сторону приоткрытых металлических ворот. Опасности я не чувствовал, никаких ледяных игл в затылке не было, так что я шел легко и быстро. Понятное дело, я все же был настороже, но полагал, что в случае каких-то непредвиденных неприятностей смогу при необходимости вырваться оттуда. В конце концов, при мне все еще была моя псионика. Хотя она и была невысокого уровня, но сюрпризы для возможных нападающих явно будут неожиданным подспорьем мне в возможном бою. Перед входом пришлось сдать оружие позвольте обыскать себя. Такие тут были порядки, пришлось подчиниться. Высокий человек, встретивший меня сразу за воротами, без лишних слов, кивком головы, предложивший следовать за ним, выглядел вполне серьезно. Он был крепкого телосложения, с длинными волосами, затянутыми хвост на затылке и довольно странную, но, несомненно, технологичную броню. Она была совсем не похожа на продукт корпорации Сирузы или имперских государственных производителей, но и точно не была тем и божеством, что мне предлагали в магазине в качестве бронежилета. Нет, это был вполне неплохо выглядевший бронекостюм, своеобразной необычной конструкции. Нечто подобное делали в некоторых независимых мирах. Но все же это был, несомненно, комплекс брони с защитой для всех участков тела солдата. Удивляет мой костюмчик? Внезапно полуобернулся и спросил мой проводник. Немного. Я согласно кивнул головой в направлении грудной пластины темно-коричневого цвета и добавил. Откуда это? Неужели извне? Что-то все-таки прорывается сюда, кроме спас капсул с заключенными? Нет, это местная поделка. Как бы это ни было удивительным. Человек остановился и протянул мне руку. Забыл представиться. Меня зовут Рик Сандерс, бывший капитан имперского 105-го десантно-штурмового батальона первого флота. Я тут уже 20 лет, осужден на пожизненный за убийство девятерых человек, в том числе четырех офицеров полиции. Кастер Рис, капитан легкого крейсера «Корсар» «Звездных странников». Здесь меньше суток. Список обвинений слишком длинный, чтобы перечислять его полностью. Я тоже представился, пожав руку бывшему имперского вояки в ответ. Тут на признание к моей бывшей принадлежности к пиратам отреагировал весьма спокойно. Должно быть, тут такие типы были вполне обыденным явлением. Очень приятно. Сандер кивнул головой и снова пошел вперед. «Куда мы идем? Вы разве не должны проверить мои навыки? Мы шли не в само здание, а куда-то в сторону от него. Несмотря на отсутствие предупреждающих иголок у задней части головы, мне было не слишком уютно. Тем более, что позади меня также шли еще двое бойцов-вестников. Я думал, все собеседование будет проходить где-то недалеко от входных ворот. И их и идем проверять. За башней есть площадка, где мы обычно тренируемся. Туда и идем. И туда же, кстати, подойдет наш техник со сканером, чтобы просветить тебя и точно узнать, что у тебя установлено. «У вас тут и мобильные биосканер есть?» – удивился я. «Девятка» была явно не настолько технологически отсталым миром, как я предполагал ранее. Может, у них тут и сеть даже есть. Вызов меню в нейросети, я чуть разочарованно скривился. Мое неожиданное предположение не оправдалось, сети тут не было. Все самодельное, но вполне работающее. Определить точно, какой имплант у тебя стоит, какой модели и тому подобное, понятное дело, он не сможет. Но по косвенным характеристикам понять, сколько их у тебя и какие примерно функции они выполняют, вполне сумеет. Сандерс чуть сбавил шаг, и теперь мы с ним шли рядом друг с другом. Тео сказал, что ты боец, но ты говоришь, что ты был капитаном крейсера. Когда я служил в имперской армии, то пилоты обычно не ставили боевые импланты для военных модификаций, или это так принято у пиратов. «Это так принято у одних сволочей, которые сидят здесь на орбите на станции и проводят тут эксперименты», чуть раздраженно ответил я. «Меня до сих пор выводило из себя то, что мне установили модули для физического развития тела. Причем, как говорится, под завязку. Вместо улучшения мыслительных процессов мне здорово проапгрейдили совсем другое направление. Плюс от этого были, кто ж спорит, отлично уметь воевать самому всегда пригодится. Но проблема была в том, что все модули, которые мне поставили, больше нельзя было снять и заменить на что-то другое. Это был не специализированный имплант для пилотов или какой-то другой, приспособленный для облегченного управления механизмами. Нет, эти штуки, которых сейчас во мне было больше десятка штук, работали по такому же принципу, что и псионический модуль. Они полностью срастались с человеческим организмом и изменяли его. Удалить их после было уже нельзя. И они, и изменения, которые они проводили, оставались уже навсегда. Поэтому, если даже случится чудо, я каким-то образом вырвусь с планеты, то я уже не смогу увеличить себе интеллект, скорость мозговой деятельности или объем памяти. NN3 могла поддерживать только 12 слотов для имплантов, и все они были у меня уже заняты. Впрочем, может, эти яйцеголовые из нейроком к тому времени изобретут NN4 или даже NN5, и тогда, возможно, будет сделать имплантирование еще нескольких модулей. Было бы неплохо. Да какой там неплохо, это было бы просто замечательно. «Ты говоришь про нейроком?» — спросил Сандерс. «Мы слышали об их опытах над некоторыми заключенными. Лично к нам пока из таких никто не попадал, но у чистых есть один». Глава силового крыла клана Вестники Смерти остановился на открытой круглой площадке и обернулся. «Квазиживые нейросети, полуживые импланты, такого при мне в содружестве не было». Он сделал паузу и, полидев в сторону приближающегося человека, добавил. «А вот и Киллиан, он у нас главный по технике». Сначала он просветит тебя, а после будет пара схваток, чтобы проверить, на что ты действительно годен. Полного активирования еще не произошло. Я тоже повернул голову в сторону приближающегося человека. Ничего особенного. Парень под 30 лет, обычного телосложения, он шел неторопливо и в руке нес метровый пластиковый контейнер черного цвета. Проверим общие навыки стрельбы и рукопашного боя. Не в полную силу. На первое время этого будет достаточно. Основная проверка будет все равно в реальном бою, ответил Сандерс. «С кем вы воюете? Много противников?» Я так и стоял в полуоборота к нему, наблюдая за действиями техника. Он уже дошел до нас и теперь находился метрах в пяти от меня, копаясь в черном ящике, что-то там делая внутри. Надеюсь, не понадобится никаких проводов, чтобы подключить меня к этому чуду местной инженерной мысли. Никакого желания поджариться от этого агрегата у меня не было. Чертова знает, что там собрали эти аборигены-кулибины. Может, эта штука была опасна для жизни». «Это девятка, тут все постоянно воюют со всеми. Разница лишь в интенсивности боев и схваток», принялся описывать взаимоотношения местных кланов между собой мой собеседник. Хотя по большому счету основные положения мне уже рассказал Тео, я примерно представлял себе, что именно тут у них происходит. Впрочем, выслушать более информированный источник, а Рик Сандерс, глава армии одного из самых мощных кланов на планете, явно был более знающим человеком, чем паренек, занимающийся развозом почты по окрестным поселениям. Хотя бывают, конечно, некоторые исключения. Например, наш недавний союз с чистыми. Они контролируют обширные территории к югу от Трелони. У них нет крупных городов, но зато большое количество небольших поселений, в которых очень много людей занимается сельским хозяйством. Мы даже с ними ведем вполне неплохую торговлю, а также поддерживаем друг друга в военном плане при необходимости. «То есть сейчас вы ни с кем не ведете активных боевых действий», полуутвердительно, полувопросительно сказал я. В общем, это полностью соответствовало информации, которую мне предоставил Тео. Это было одной из причин, по которой этот клан мне вполне подходил. Участвовать в каких-то войнах мне не слишком хотелось. Сначала нужно тут более тщательно освоиться, осмотреться. Пока так. За последние годы вестники смерти смогли доказать всем окружающим, что в состоянии защитить свое добро и что к нам лучше не соваться. Сандерс подошел к сидящему на корточках технику по имени Киллиан и спросил его о том, все ли готово для проведения быстрого сканирования. Услышав утвердительный ответ, он опять повернулся ко мне. «Двигаться не надо, просто стой, аппаратура все сделает сама». Я кивнул и чуть перевел дух. «Если бы они предложили мне надеть на себя какую-нибудь штуку для проведения обследования, то я сразу бы, скорее всего, послал их куда подальше. Но не было у меня веры в технологии, собранные на коленки. Жизни я бы этому точно не доверил. Конечно, при условии выбора». Пока они что-то там делали со своим пластиковым контейнером, я решил тоже наконец-то глянуть, что мне эти доктора Франкенштейна из Нейроком установили. Вызов меню нейросети, которая по дизайну стала совсем другой по сравнению с первой моделью, хотя общий принцип действия остался прежним, я развернул технический инфофайл, в котором были данные о всех моих новых имплантах, и стал его просматривать. мс 3 – модуль имплант увеличения мышечной массы организма носителя на 130 стандартных изометрических единиц. Совместное производство Маркан и Нейроком. 3 у Модуль имплант, увеличение скорости мышечных сокращений организм носителя на 130 стандартных изометрических единиц. Совместное производство Маркан и mp 3 у Модуль имплант, увеличение плотности костной структуры организм носителя на 130 стандартных изометрических единиц. Совместное производство Маркан и Нейроком. РР-4-У. Модуль имплант увеличение регенерационных свойств организма носителя на 130 стандартных изометрических единиц. Совместное производство марка на нейроком. АТ4У модуль имплант увеличение сопротивляемости и переносимости организма носителя на химические и биологически опасные вещества на 130 стандартных единиц. Производство ПТ4У модуль имплант увеличение переносимости сверхвысоких и сверхнизких температур организма носителя на 130 стандартных АЭС-5С – модуль-имплант, система приведения организма-носителя в боевое состояние в условиях обширных повреждений. Производство Маркан. С учетом того, что первые три были установлены в двойном экземпляре, то в общей сложности в приведенном списке было ровно 10 новых устройств, которые мне были поставлены теми двумя экспериментаторами на орбите. Вместе с уже бывшим пилотским имплантом и псионическим модулем можно было смело утверждать, что устанавливать в меня больше ничего нельзя. Все 12 слотов были заняты. Рассматривая данные, я, надо признать, был очень впечатлен. Терминатор, говорите? Когда все эти штуки проведут полную модификацию в моем организме, старина Шварц по сравнению со мной будет просто куском бесполезного железа. Благодаря имплантированным квазиживым модулям, мой организм так перестроится и изменится, что я, пожалуй, даже не против был бы выйти против самого Супермена, если он вдруг каким-то чудом окажется на девятке и захочет установить здесь свой собственный порядок. Изменения будут невероятно впечатляющими. Только вот последний из списка модуль был не слишком понятного назначения. Что еще за приведение организма-носителя в боевое состояние в условиях обширных повреждений? И, судя по записи, раком к его изготовлению не имело отношения. Что это там марканцы такого придумали? Мысленно наведя курсор и кликнув по кнопке расширенного пояснения, я узнал ответ на свой вопрос. Если говорить вкратце, то выходило следующее. Когда человек был уже при смерти, то этот имплант активировался и давал силы для нанесения нескольких последних ударов перед окончательной смертью. Хотя при таком уровне регенерации даже не знаю, что надо было сделать, чтобы позволить довести свое тело до обширных повреждений. Разве что стоять и ждать, пока тебя будут расстреливать из мощной импульсной винтовки. Кстати об этом. Все произведенные модификации в организме вовсе не сделают меня полностью неуязвимым. Так что насчет супермена я все же, наверное, погорячился. Мощный импульсный заряд, а лучше 2 или 3, всаженный в мою беззащитную грудь, запросто прикончит меня. Ну или как вариант, простой выстрел в голову. От такого тоже никакие импланты не спасут. Сразу отправлюсь в виде звездного ветра в бесконечное путешествие по галактике. Внимание! Развертывание имплантированных структур и проведение необходимых изменений выполнено на 5%. Рекомендовано не участвовать в боевых действиях до полных модификационных изменений. Внезапно перед глазами вывесилась табличка с предупреждающим текстом. Я про себя усмехнулся, запоздалое сообщение. Я уже успел повоевать и прикончить от восьмерых противников. Но все равно спасибо, буду хоть знать, сколько останется до окончания процедуры. Киллин обнаружил в тебе 13 каких-то имплантов, но сказать точно, что именно они делают, не может. Они кардинально отличаются от всех предыдущих подобных устройств. Вернувшийся ко мне Сандерс, несмотря на свои слова, выглядел вполне довольным. В общем-то, это все подтверждает информацию про эксперименты нейроком. Тебе, похоже, впрямь поставили имплант, а затем сбросили вниз, чтобы проверить их в работе. Он сказал 13, но в меню нейросети их отображается всего 12. Откуда еще один? Тут я мысленно хлопнул себя по лбу. 13 имплант — это, скорее всего, передатчик, который будет отслеживать параметры работы установленных модулей для модификации организма, а затем передавать эти данные на орбиту. Мне уже говорил об этом та любительница поболтать из нейроком. Интересно, можно как-нибудь выковырять эту штуку из тела? Покосившись на технику, все еще копавшуюся в своем ящике, я про себя подумал, что поручать такую операцию какому-нибудь местному доктору, скорее всего, не слишком удачная мысль. Умники из нейроком, скорее всего, хорошо подготовились насчет несанкционированных попыток извлечения, как бы не сдохнуть от этого. Будь я на борту Корсара в медотсеке Вэллы Найтли, то никаких разговоров об этом не было бы. Я бы сразу улегся в медкапсулу для удаления постороннего устройства из организма. Но на девятке придется потерпеть и оставить все как есть. По крайней мере, до встречи со специализированной медицинской капсулой, с исквалифицированным персоналом, обученным на ней работать. Хотя извлечь этот передатчик, несомненно, надо будет. Потому что кто знает, что он еще может делать со мной. А если там есть функция впрыска какого-нибудь яда в организм, от которого не защитить никакой имплант, или еще лучше простая остановка сердца. «Чертовы ублюдки, яйцеголовые экспериментаторы, попадут с мне эти!» «Немного стрельбы рукопашного боя?» — прервал Майматы в адрес ученых нейроком Рик Сандерс. «Без проблем», — я согласно кивнул. Спустя всего один час глава вооруженных сил клана «Вестники смерти» торжественно, которое вовсе не было торжественным, а вполне себе будничным мероприятием, принял меня в ряды их клана в роли рядового, правда, который будет подчиняться непосредственно ему и никому другому, но все равно звание было непривычным мне, так как я больше привык командовать и не подчиняться. Хотя и не возражал, ведь в таком статусе я точно не буду долго. Мне полагалось вполне приличные еженедельный зарплаты и возможность, так сказать, карьерного роста по мере нахождения в рядах вестников. Первый пункт плана по обустройству на планете, который включал в себя нахождение относительно безопасного и комфортного убежища и некоторого числа соратников из местных аборигенов, был выполнен. Впереди был второй пункт подробнее разузнать о каких-нибудь попытках вырваться с планеты и, возможно, как-то улучшив их, все же осуществить задуманное. Хотя, если быть точным, то еще надо было дождаться полного развертывания всех имплантов. Но одно не мешало исполнению другого. В Трелоне было всего около трех тысяч клановцев на сто тысяч жителей. Из них две с половиной тысячи составляли так называемое силовое крыло. Проще говоря, были армии вестников. За пределами города было еще около трех тысяч воинов-клана, разбросанных по обширной территории, которую вестники контролировали. Но я был в городе, поэтому вращался только в среде городских бойцов клана. Мы пьянствовали, ходили по борделям, которых тут тоже было в достатке, тренировались вместе и, понятное дело, при этом много общались. Надо сказать, что загрузка на рядовых бойцов была не такая, чтобы уж очень большая. Несмотря на то, что мы выполняли здесь и функции армии, и функции полиции, но все равно при этом свободного времени нам хватало. За две недели, местные недели, стандартных галактических прошло около трех что шло полноценное развертывание имплантов, произошло несколько событий, о которых стоит упомянуть. Я получил прозвище, узнал об еще одном интересном клане и выяснил, что попытка удрать с девятки все же была. Прозвище мне дали после схватки с охранниками одного торгового каравана из другого города. Несмотря на то, что торговля шла между кланами, городами и целыми территориями под контролем какой-то отдельной силе, все же шла. И вполне приличная. Караваны в Трилоне приходили как минимум по 7-10 штук в неделю. Естественно, в их составе также были вооруженные люди, охранники, причем довольно многочисленные. Кстати, по большей части все проблемы преступлений на территории города по большому счету были от таких вот приезжих. Как это ни странно прозвучит, но уровень преступности в городе, управляемом преступниками, по сути местные кланы и были преступными образованиями, был очень низкий. И это было не потому, что власти города отлично разбирались в этой сфере сами. Вовсе нет. Причин малого числа правонарушений было две – И они были весьма простыми. Первое, в общем-то, все потенциальные серьезные преступные элементы входили в состав самого клана и подчинялись внутренним строгим правилам. И второе, наказания здесь за нарушение местных законов были весьма суровыми. Выстрел в затылок за крупную кражу? Да без проблем. Десятилетняя отработка на самых грязных работах в городе в Кандалах за мелкое воровство? Для судьи тоже не составит труда вынести воришке такой приговор. При этом сами клановцы не подвергались судебному преследованию. Если они что-то натворили, то ими занимался лично Рик Сандерс. И зачастую это было намного хуже, чем если бы приговор выносил городской судья. Потому что выстрелом в затылок за серьезный косяк тут можно было не отделаться. А за мелкий проступок обычно следовал очень крупный штраф, что тоже было не слишком приятно. Внутренняя дисциплина увестников была очень строгой. Бывший имперский военный четко за этим следил. Так что в основном неприятности доставляли приезжие с одними из которых дежурной смене, в состав которой входил и я, пришлось схватиться в бою на рыночной площади. Это было примерно через неделю моего пребывания в городе. Так как я явно был не новичком, то Сандерс почти сразу возложил на меня такие же обязанности, как и на обычных рядовых клана, среди которых было регулярное нахождение в составе небольшого отряда на местном базаре. Что именно произошло и из-за чего все началось, я так и не узнал. Отряд из десяти человек, в котором был и я в тот момент, позвали остановить драку между охранниками торговых караванов. Но наше появление привело к тому, что бывшие враги объединились и напали уже совместно на нас. Удар, уход с ледней атаки, снова удар, захват за шею, отбрасывание бессознательного тела в сторону. Несмотря на неполное модифицирование тела, я все равно двигался намного быстрее моих противников. И схватка для меня была скорее развлечением, чем чем-то серьезным. До одного момента сначала при подобных инцидентах воины вестников стараются не применять оружие если убивать всех дурчунов, то в город попросту перестанут приезжать поэтому мы действовали руками и дубинками все было прекрасно до момента моей встречи с одним из караванщиков во время драки он держался чуть в стороне от центра драки я с ним столкнулся не сразу но в итоге во время боя я все же очутился напротив него резкий и быстрый удар в грудь прилетевший с его правой руки заставил меня сделать шаг назад несмотря на небольшую броню Все рядовые члены клана носили что-то вроде легких бронежилетов фиолетового цвета, которые выступали, кроме защиты, еще и идентификаторами вестников. Я ощутил боль. А затем последовала еще целая серия быстрых и сильных ударов. К этому времени база «Десантник-Универсал» у меня была еще на первом уровне, навыки ведения боя были не слишком хорошими. Я, конечно, каждый день отрабатывал на практике закаченные в меня знания, но времени прошло еще слишком мало. Для полноценного овладения всей базой у меня должно уйти даже с учетом ежедневных занятий не менее года. Но кроме этого, у меня в запасе было кое-что другое. Несколько месяцев, проведенных на ледяной планете, населенной опасными хищниками, и при этом из оружия у меня был только нож. Так что, когда на меня посыпались удары от неожиданно шустрого охранника торговца наземца, то мои рефлексы сработали за меня. Миг, и у меня в руке возникает нож, хотя он и был похуже того универсального из аварийного набора, но тоже годился не только мясо резать. Еще один миг, и отбив блоки рук противника, я со всей силы вонзаю клинок ему прямо под подбородок, по самую рукоятку. Все участники драки мгновенно застыли, увидев картину смерти человека, который еще секунду назад был живым. Увыдернув нож из тела, я молча повернулся к другим участникам драки. Через мгновение все охранники караванов стали поднимать руки вверх, сдаваясь отряду вестников. Они поняли, что шутки закончились, и если продолжить, то их тут начнут попросту убивать. Сначала кинжалами, а потом дело может дойти до огнестрельного оружия. Не знаю, был ли тогда тем моим противником кто-то из модификантов или же просто хороший боец, но я сделал себе зарубку в памяти по поводу того, что не следует быть слишком самонадеянным. Тот удар был очень неожиданным. Если бы в руке у него был хотя бы нож и нацелен не в защищенную грудь, а скажем в шею, то все могло закончиться куда печальнее. Ведь я даже не успел толком среагировать, даже несмотря на предупреждение в виде боли в затылке. Очень уж быстро двигался тот парень. А ведь тогда со мной в той лаборатории нейроком были еще несколько человек, которым тоже хотели ставить новые импланты. Интересно, сколько из них тогда выжило после инъекции НН3, и скольким потом были установлены почти такие же модули, как и мне? После того случая, в баре, где мы отмечали конец смены, кто-то из присутствующих в ответ на рассказ об этих событиях удивленно сказал себе «Ничего себе, каким новичок оказался головорезом!» Прозвище «Головорез» с того момента ко мне прочно прилипло. Но главным событием был все же один разговор, который дал мне надежду на то, что отсюда можно будет все же в итоге свалить. У них там самый настоящий лазерный турель, представляешь? Мы сидели с несколькими рядовыми недалеко от стрельбища кланы, занимались снаряжением только что отстрелянных магазинов винтовок. Карл Лерри был таким же, как и я, пришельцем с неба. Только в отличие от меня, находился он здесь уже около десяти стандартных лет и успел побывать уже в нескольких крупных переделках. «И что вы сделали?» — заинтересованно спросил я. «Что-что, удрали куда подальше. Эта машинка была нам не по зубам, перебили бы нас там как младенцев, а мы бы им разве что только краску поцарапали». Ума не приложу, где не достали такого монстра». «Ты про тот случай с непреклонными?» — вступил в разговор еще один рядовой боец. Звали его Лео Старка, и был он стопроцентно местным. «Да, помнишь, когда нас эти психи чуть не поджарили на своем железном монстре?» «Еще бы, я тогда чуть руки не лишился. Эти их выстрелы светом прошили обшивку нашей машины, как будто она была из травы». Старк закатал рукав и показал всем присутствующим ожог на своей правой руке. «Еще чуть-чуть, и меня можно было выбрасывать на свалку. Кому нужны однорукие воины?» Я кивнул и внимательно осмотрел его рану. Несомненно, она была получена от какого-то энергетического оружия. От пуль был бы совсем другой след. «Какие еще выстрелы светом? Говорю же, это были лазерные пушки, самые настоящие», чуть снисходительно сказал Лерри. Его отношение было в принципе понятным, для местных технологически развитое оружие казалось каким-то чудом. «Они где-то раздобыли самую настоящую боевую машину пехоты или что-то подобное». Я как-то видел похожие в голофильмах, когда был еще на свободе. Что еще за непреклонные? Из короткого разговора я сразу выделил интересный кусок. Было ясно, что у этих ребят явно вводится продвинутая техника. Есть такой небольшой клан, далеко на западе живут. Чуть поморщился Старк. Ходят слухи, у них осталось много рабочих устройств с прошлых времен. Да и сами они занимаются их изготовлением. У них там много таких, как вы. Тут он ткнул пальцем в меня и Лерри. Только необычных преступников, а тех, кто хорошо разбирается в вашей технике. Помнишь броню Сандерса? Он ее у них купил. Я несколько секунд обдумывал только что услышанное. Это было не просто любопытной, а очень и очень важной информацией. А почему преклонны Потому что их совсем немного, и почти все крупные кланы хоть раз допытались взять их под свой контроль, — ответил Старк. Да только каждый раз уходили от их крепости ни с чем, при этом потеряв множество своих людей. У них там очень сильная защита, и сдаваться они никому не будут. Так они заявляли каждый раз, когда появлялись новые охотники до да их сокровищ. Вот их и прозвали непреклонными. Они стали вроде как отдельным кланом. Ясно. Я опять задумался. Но это еще не все, главорез. Чуть понизив голос, снова заговорил Лери. Я слышал, что однажды они даже пытались вырваться с планеты. У них был корабль, представляешь? Пытались, уточнил я. То есть у них не вышло? А что с кораблем стало? Сбили летающую машину. Рухнула она и взорвалась где-то за горизонтом. Тогда это многие видели, опять в лес Старк. Это еще при моем отце случилось, но с того случая больше попыток улететь с девятки не было. Мы тогда еще долго трепались про всякое разное, связанное с местным техническим уровнем развития и внешним миром. Но главное я тогда для себя выяснил. Где-то на западе от Трелони были те, у кого в наличии имелась техника, превосходящая все остальные виденные мной до этого образцы. А еще эти молодцы пытались отсюда свалить, И где-то для этого они нашли целый рабочий космический корабль. И можно было предположить, что если у них был один корабль, то вполне возможно, что мог быть и второй. Вероятность такого, конечно, была не просто небольшой, а почти исчезающей малой. Но, в конце концов, в жизни бывают и не такие удивительные вещи. Может, и второй корабль найдется, кто его знает. Конечно, существовала еще проблема в виде орбитальной боевой группировки спутников, которые имели привычку сбивать все подряд. Но имея средство покинуть атмосферу, думать о том, как преодолеть эту преграду, было намного проще, чем не имея его в наличии. Может быть, можно будет что-нибудь придумать и все-таки как-то свалить с этой планетки? Хотя для начала мне нужно было еще добраться до тех местных Эйнштейнов и любителей пострелять из импульсных пушек. Судя по рассказам моих сокланов, крепость непреклонных была довольно далеко, да еще неизвестно, как они отнесутся ко мне, не подстрелят ли, как и всех при приближении к их дому. Или же информация о том, что перед ними стоит квалифицированный обученный военный пилот средних межсистемников, заставит их передумать. Стоило надеяться. Осталось только придумать, как бы организовать туда небольшую экспедицию под крылом Вестников. Можно было, конечно же, просто сбежать в одиночку, украв одну из машин клана. Но при этом вполне вероятно, что за мной будет послана погоня, от которой будет трудновато оторваться. Да еще неизвестно, какое отношение займут непреклонные ко мне. Имея за спиной несколько десятков вооруженных амбалов, Переговоры вести все же легче и продуктивнее, чем находясь в одиночестве. Да и путешествовать так здесь намного удобнее и безопаснее. Но перед этим придется встретиться с самым главным в городе человеком. До этого я встречался с главой вестников смерти Дорбаном всего один раз. И надо признать, на меня старичок не произвел сильного впечатления. Он был местным, а значит у него не было нейросети с увеличением продолжительности жизненного цикла. Поэтому он не просто выглядел стариком, он им на самом деле был. Полагаю, что ему уже недолго осталось. Вообще, насколько я понял, сейчас всеми делами большей частью занимался Сандерс. Но даже он пока не мог отправить целый отряд куда-то за пределы Трелони, не получив разрешения у Дорбана. Все-таки он до сих пор был лидером клана, где очень многие его уважали. Поэтому мне придется убеждать в необходимости поездки на Запад в первую очередь именно его. Целый день я придумывал причины, по которым можно было бы съездить в сторону крепости Непреклонных но ничего путного в голову мне не приходило. Все было каким-то неважным и легко отменимым. Нужен был железный повод. В конце концов, я плюнул и решил рассказать правду о том, что планирую попытаться вырваться с планеты, и что нескольких желающих точно смогу взять с собой, если у непреклонных все же обнаружится корабль и будет найден способ каким-то образом обмануть спутниковую систему. И это были очень хорошие наживки для умирающего старика. Ведь если он окажется даже во фронтире, то сможет получить инъекцию НН1 и продлить свою жизнь еще на несколько столетий. Молодую внешность он не вернет, но будет вполне здоров по другим показателям. Кто от такого откажется? Только сумасшедший, желающий поскорее умереть. А Дорбан явно был не из таких. Только я направился в здание, чтобы попросить о встрече с главой клана, как неожиданно меня окликнул куда-то спешащий Сандерс. «Рис, у нас проблема в одном из северных поселений». Ты вроде бы уже неплохо здесь освоился, и, учитывая твою предыдущую жизнь в качестве капитана пиратов и проведенные в тебе военной модификации, я даю тебе поручение сформировать отряд из наших, возглавить его и разобраться с проблемой. Заодно посмотрим, как ты и в реальном полноценном бою. Нормальных командиров нам всегда не хватает. А что за проблема? Ну вот, как он это не вовремя. Хотя возможность получить в подчинении целое подразделение меня весьма обрадовала. «Нападение мечтателей», — коротко ответил второй по власти в клане, не дожидаясь моего ответа, пошел дальше. Я же про себя выругался Но вот только этих психов мне еще не хватало. День явно будет весьма интересным и познавательным, при условии, что я доживу до его конца».